За день успеваю прочесть не больше пяти-шести снов. Дальше я уже не могу сосредоточиться, и пальцы различают только невнятный шорох. Когда стрелки часов на стене показывают одиннадцать, я выжат как лимон и едва могу подняться со стола. На последок она всегда наливает мне кофе, а иногда угощает домашним печеньем или фруктовым хлебом. Мы садимся с ней друг против друга, пьем кофе, жуем ее сладости, не говоря почти ни слова. Я слишком устал и не могу разговаривать. Она, понимая, тоже молчит. Это все из-за меня? – спрашивает она однажды. Ты не можешь открыться, потому что мне нечем тебе ответить, и поэтому запираешься изнутри? Мы сидим на ступеньках, что сбегают от середины моста к отмели, и глядим на реку. Бледная луна, ужавшаяся от холода, подрагивает в беспокойной воде. Из-за чьей-то узенькой лодки, привязанной к свае под лестницей, вода плещет немного глуше, чем обычно. Мы сидим вдвоем на ступеньке, и я чувствую тепло ее тела. Странно, думаю я. Обычно люди считают, будто тепло человека – это он сам, хотя на самом деле тут нет ни малейшей связи. Вовсе нет, отвечаю я. Ты ни в чем не виновата. Проблема во мне самом. Я не могу до конца разобраться, чего хочу, и в душе у меня полный хаос. Значит, ты не понимаешь самого себя? Когда, как? Отвечаю я. Бывает, сделаю все, как нужно, а почему сделал именно так, понимаю гораздо позже. А иногда понимаю, как нужно, лишь когда уже ничего не исправить. Чаще всего мы совершаем поступки, так и не разобравшись со своей памятью, и этим доставляем кучу неудобств окружающим. Похоже, это твоя память, очень несовершенное создание, улыбается она. Я смотрю на свои ладони. В холодном свете луны они кажутся бесполезными, как у гипсовой статуи, которая не знает, куда деть руки. Это правда, говорю я, ужасно несовершенное. Но оно оставляет следы, примерно как отпечатки ног на снегу. И если захотеть, можно проследить, куда они ведут. «И куда же?» «К себе», — отвечаю я. «Для этого человеку и нужны мысли. Когда их нет, идти некуда». Я поднимаю голову. Зимняя луна неестественно ярко освещает город и высокую стену вокруг. «Ты абсолютно ни в чем не виновата», — повторяю я.